Слава шестнадцатая. Альянс. Алекс с интересом посмотрел на собеседника. С одной стороны, разговор направился в нужное русло, но с другой еще ничего не было решено. Разве что выплату за убийство Титана он, скорее всего, получит. Хотя и тут все было не так просто. То есть сумма была определена, ставка гарнизона Дориана за целый год. Но как ее считать и выплачивать? Надо сказать, первый радиус в этом смысле сильно отличался от квазара. Точнее, квазар пытался скопировать денежную систему первого радиуса, поэтому губернаторы и вводили так называемые кредиты маяка, валюту, облегчающую расчеты, а также помогавшую быстро развивать торговлю, продажу добычи и вести прочие расчеты. Но главное, деньги позволяли быстро наладить оборону базовых миров. Без денег разумные почему-то работали хуже. Но даже в «Квазаре» разные маяки имели разные кредиты, которые пересчитывались между собой в зависимости от успехов конкретных губернаторов, активности великих школ и других обстоятельств. Никому не нужна была валюта мертвого маяка. При этом в «Квазаре» каждый адепт, кроме самых бедных и слабых свободных, обзаводился жетоном, на котором отражались все расчеты. За это отвечали думающие машины. В общем, система была налажена, но действовала в рамках мертвого кластера. Первый радиус был громадной территорией с размытыми границами, темными областями, триллионами разумных, аномалиями, конкурирующими великими школами, которые не стремились пускать на свои территории чужаков, и с другими препятствиями. В общем, никто не контролировал первый радиус и даже не знал, что в нем происходит. Даже Совет великих школ не имел полной картины. В результате образовались три параллельные системы оплаты: натуральная, где чаще всего использовался знакомый Алексу горох, кредиты первого радиуса, выпускаемые Советом, и валюта отдельных школ. Последняя часто использовалась в секторах, контролируемых этими самыми школами, и считалась самой выгодной. Но чем дальше адепт улетал от конкретного сектора, тем сильнее снижался курс. Поэтому путешественники запасались горохом, либо обменивали средства на кредиты совета. Пусть даже за каждую операцию совет брал свой процент, а данные требовалось передавать думающим машинам. В другой ситуации Алекс последовал бы примеру других путешественников, но у него не было жетона владельцу гильдии. без которого он не мог подтвердить свою личность, поэтому в соглашении с Корвусом пришлось использовать сигнатуру, что считалось не слишком надежным вариантом. Собственно, он и сейчас не мог подтвердить, что является владельцем черного хирурга, поэтому пришлось вести себя так вызывающе. Хорошо, что до поединка не дошло. Нет, сражение его, конечно, не пугало, но репутация дрочливого адепта мешала планам. И так к нему прилепилась кличка «Разрушитель». Звучит сурово, но бизнесу мешает. А он прилетел в первый радиус не драться, а собирать информацию. С другой стороны, уступать Алекс также не мог. Это бы еще сильнее повредило его репутации. К счастью, в мире адептов за разумных говорили их поступки, а свою личную силу он уже доказал на Титане. Дальнейших доказательств ни Лист, ни лияр не требовали. Зато лист интересовался ценой на добычу, о которой Алекс ничего не знал. Даже миром не смогла найти в своих архивах, сколько стоит Титан. «Это уникальный товар», — объяснила она. «Я нашла пару упоминаний, но без конкретики. Эти монстры сюда редко залетают». «А поставки из второго радиуса?» «Если они и существуют, это закрытая информация. Мы вообще слишком мало знаем о втором радиусе и дальних рубежах. Нам нужны новые базы данных». Понял. Но я должен за что-то зацепиться. Мелкие монстры сюда точно регулярно наведываются. Иначе не было бы нужды в гарнизонах. Я нашла пару упоминаний, что из пираний, шакалов, щитоносцев и панцирей делают такую же кровь, как из монстров Квазара, а вот из титанов добывают кровь второго грейда. Вероятно, это очень особенный бизнес и требует особой лицензии. Разумеется. Технологии принадлежат второму радиусу. Лицензию купить невозможно. <связь> сколько такая кровь стоит?» «Тут самое интересное. Информации нет вообще. Судя по всему, достать ее в первом радиусе практически невозможно. В любом случае, ее делают из врат, а мы их все уничтожили». «Другого выхода тогда не было», — пробормотал Алекс. «Спасибо, пока этого достаточно. Будем ориентироваться по ситуации». У него появилась одна идея, что он может потребовать от Лиса. Но надо было ее правильно подать, чтобы собеседник посчитал ее хорошим вариантом. «Так что тебя интересует? Кредиты совета, корвуса или горох?» — спросил Лист. «В первую очередь, меня интересует информация. Так получилось, что я только-только добрался до первого радиуса». «Только что?» — Лияр подалась вперед. Женщина с огромным любопытством рассматривала его. Она явно хотела поговорить наедине, но ситуация была неподходящей. Впрочем, союзника можно было поощрить. «Она мне еще понадобится», — подумал Алекс и произнес. «Да, мой путь оказался несколько сложнее. Заплутал в бездне». «И вышел прямо сюда?» — удивилась Лияр. «Это не случайность. Титан мне помог. Подсветил путь. Вот я и оказался рядом с Дорианом». Алекс не собирался скрывать эту часть своего путешествия. Без него я бы до сих пор блуждал во тьме». «Ха! Значит, Титан помог тебе выбраться из бездны. История звучит невероятно!» «Поэтому лучше, чтобы все это осталось между нами. Тем более школа Корвус подписала договор о нераспространении информации. Я надеюсь, что она проследит за его исполнением». «Проследим, не волнуйся», — буркнул Лист. «Но что насчет добычи?» «Надо решать, и побыстрее». «Я готов ее обменять на архивы школы Корвус», — задумчиво произнес Алекс. А архивы? Это невозможно! Наши архивы содержат слишком много... <coughs> деликатной информации». Лист явно растерялся от такого предложения. «Меня интересуют лишь сведения о монстрах, устройстве радиусов, обстановке и всем таком». В общем, все то, что просто так обычный адепт не достанет. Полагаю, вы накопили большой архив, и вам есть чем поделиться. Описание техник школы Корвус и... М -м -м, другая деликатная информация меня не интересует. Также мне нужны общие сведения о текущей политической ситуации. Решениях совета, его планах и тому подобное. Такие условия тебе подходят? Я бы предпочел расплатиться деньгами. «Я бы тоже», — заявила внутри миром. «Деньги мы еще заработаем. У меня другой план», — бросил ей Алекс, а вслух произнес. «Тогда я предлагаю дополнение к сделке. Небольшой эксперимент». «Какой именно эксперимент?» — с подозрением спросил Лист. «Это точно понравится школе Корвус. Правда, и оплата будет выше. Помимо архивов, Корвус должен войти в альянс «Черный хирург». «Ты хочешь отдать нам свою гильдию в подчинение? В обмен на защиту?» «Что же, это разумный выбор. Полагаю, без тебя твоей гильдии сейчас приходится непросто. Я слышу, что вы владеете секретом, как выращивать тела потенциала у адептов восемнадцатого уровня <с else> защита не нужна», — усмехнулся Алекс. «Но я также хочу узнать все слухи, что ходят про мою гильдию». «Сам понимаешь, я давно не поддерживал с ними связь». «Какая тогда будет наша роль в Альянсе?» — поинтересовался Лист. «Старшим членом будет черный хирург, а Корвус — младшим членом». «Но это же просто смешно! Корвус — великая школа, а черный хирург — всего лишь маленькая гильдия. «Сколько ей столетий?» «До большой гонки ее вообще не существовало». «Тем более!» — воскликнул Лист и нахмурился. «Твое предложение неприемлемо, Алекс, и даже немного оскорбительно». «Сначала выслушай меня. Полагаю, ты изменишь свое мнение». Алекс не знал первого радиуса, не бывал здесь раньше лично, но он неплохо представлял себе порядки и логику мира долгоживущих адептов. «Да, тут много решала личная сила». Однако в нее входили не только способности адепта уничтожать монстров или побеждать в поединках других адептов. Личной силы считались также союзники, альянсы и многое другое. И в случае лидеров это качество стояло чуть ли не на первом месте. Адепты вообще не любили, когда ими управляли мстительные безумцы или убийцы. Поэтому подобные разумные никогда не поднимались слишком высоко в иерархии первого радиуса. Этим он отличался от кластеров, с их хаосом и постоянной борьбой мелких школ, корпораций, гильдий и планетарных правительств. Помнится, когда Накалос начал вести себя странно, его собственные генералы забеспокоились первыми. Так или иначе, Алекс не собирался отказываться от союзников. Например, в квазаре ему сильно помогла гильдия троп, хотя там тоже пришлось сначала доказывать свою силу Рентгену. Зато после этого многие проблемы решались сами собой. Собственно, даже здесь простое упоминание Лияр, что черный хирург и гильдия троп союзники, сразу изменило отношение листа к делу. И раз уж великая школа Корвуса попалась на пути, значит, надо было воспользоваться этим шансом. Тем более второго «Титана» на горизонте не было видно, а без него доказать личную силу было проблематично. «Не на армию уже нападать, в конце концов. Тогда Корвус точно с ним работать не будет». Однако пока все складывалось удачно. «Дориан и его бойцы уже участвовали в одном эксперименте», — продолжил Алекс. «В результате мы убили «Титана». Теперь я предлагаю тебе новый эксперимент. Не советую отказываться». «Не забывай, что я, прежде всего, энергетический хирург». «Я это помню», — протянул лист и неожиданно спросил. «Кстати, я так и не понял, как вы убили Титана». «Особая техника. Ее просто так не повторить». «С ее помощью ты выиграл большую гонку». «В том числе. Но гонку выиграл не я, а все адепты моей иглы. И сложно назвать бегство из Квазара выигрышем». Тем более я потом долго плутал по бездне. «Слухов о тебе ходит много», — усмехнулся Лист. «Однако в твои дела я не лезу, хотя не откажусь послушать твою историю. Но сейчас меня интересует, что именно ты предлагаешь, и как это связано с энергетической хирургией». «Речь о телах потенциала, которые ты упомянул». «Внимательно слушаю». «Во время боя я заметил одну... возможность». Точнее, намёк на неё. Но мне не хватило времени её проверить. Сейчас время есть. Однако надо поторопиться». «Это возможность создавать тела потенциала?» «Да». Не стал лукавить Алекс. Он не собирался долго ходить вокруг да около. И так понятно, что местных адептов больше всего интересуют тела потенциала, а не его победа в большой гонке. Его это полностью устраивало. Уникальным специалистам обычно позволялось многое, если они, конечно, могут отстоять свою свободу. За свободу Алекс не волновался. Больше его интересовало, может ли он повторить технологию выращивания тел потенциала в первом радиусе без поддержки Вселенной. И тут тоже не надо было быть провидцем, чтобы понять, что если сможет, тогда эту технологию оторвут с руками. Заплатят любые деньги. однако деньги его не интересовали. Он пришел сюда в поисках информации о троих, но это была уникальная информация. Такую ни за какие деньги не купишь. Вряд ли Наколос ее купил. Скорее всего, нашел случайно или добыл путем долгих интриг. В общем, выложился на полную и с риском для жизни. Чтобы повторить подвиг Наколоса, Алексу требовалась личная сила особого рода. Например, уникальная технология, за которую влиятельные адепты отдадут что угодно. Но это означало, что он ни в коем случае не должен ее продавать. Он должен стать ее полноправным владельцем и суметь удержать в руках. А это было посложнее, чем просто выжить и сохранить личную свободу. Но только так можно было стать достаточно знаменитым и влиятельным, чтобы привлечь внимание нужных персон. «Черному хирургу придется стать ведущим игроком на этом рынке», — подумал он. Однако сохранить уникальную технологию в мире, контролируемом великими школами, будет очень и очень сложно. Тут одной гильдии троп явно не хватит. Тем более сам троп не был полностью самостоятельным. Гильдия отвечала за перевозки и контролировалась советом. Поэтому Алексу требовались новые союзники. В общем, Титан ему попался как нельзя кстати, как и Корвус. Насчет Листа он не переживал. Отвел себя как типичный представитель боевой концепции, слегка нахрапистый, но в то же время достаточно разумный для опоры. Либо сила ему подсказала, что не стоит связываться с непонятным адептом. Так или иначе, с Листом можно было вести дела. «Интересно». Тот откинулся и посмотрел на собеседника новым взглядом. «Многие великие школы работают над телами потенциала. Сейчас это даже называют новой большой гонкой». «И как успехи?» — заинтересовался Алекс. «Пока предложения не появлялись, значит, никто не добился успеха. Что именно ты предлагаешь?» «Мы можем использовать остатки титана в качестве сырья для трансформации. Весь процесс я беру на себя». «Сколько адептов ты сможешь трансформировать?» — жадно спросил Лист, даже не уточняя условий. Было видно, что Поров вцепился в эту возможность обеими руками и уже не повернет назад. «Сложно сказать», — пожал плечами Алекс. «Возможно, я вообще ничего не смогу сделать. Технология не отработана, да и Титан уже мертв. Поэтому пятьдесят адептов — это мой предел. И желательно использовать адептов из команды Дориана». они уже подверглись влиянию монстра плюс ты илияр лияр не из моей школы запротестовал лист чем вызвал недовольный взгляд рыжеволосой женщины но гильдия троп как ты слышал союзник черного хирурга а союзникам я всегда помогаю улыбнулся алекс «М -м, одно место ничего не решает Как опора великой школы Корвус, я обещаю, что мой филиал войдет в альянс гильдии «Черный хирург» на правах младшего члена. Также я обещаю приложить все усилия, чтобы школа Корвус целиком присоединилась к альянсу. — И архивы! Не забудь про архивы! — раздался рядом новый женский голос. — Кто это? — недоуменно спросил Лист. — Полагаю, это знаменитое миром. — улыбнулась Лияр. «Совершенно верно», — отозвалась Миром. «Если по Альянсу возражений нет, то предлагаю подписать договор. Надеюсь, уважаемый Лияр не откажется подтвердить его своим жетоном, как представитель Великой гильдии троп». «Побыть наблюдателем не откажусь», — улыбнулась женщина. «Особенно за возможность поучаствовать в... эксперименте». «А с вашей стороны, уважаемый Лист, есть возражения?» Деловитым тоном спросила Миром. Я хотел бы внимательно изучить договор, буркнул тот. Это ваше право, но Титан остывает, так что на изучение договора у вас есть пять минут, иначе мой босс не гарантирует результат. Это неслыханно! Вы отказываетесь? Невинно поинтересовалась Миром. Я постараюсь уложиться в срок. Тогда начинайте прямо сейчас, Дориан, и ты собирай бойцов, кандидатов я тебе сейчас накидаю. Алекс не вмешивался. Миром и без него знала, что делать. Точнее, не знала, но могла организовать процесс лучшим образом. Ему же предстояло сделать самое главное — провести эксперимент. И пока Лист спешно читал договор, Алекс ускорил сознание и прогнал в памяти все события боя. Особенно тот момент, когда он заметил в Дориане и других зарождающуюся структуру. Ей не хватало мощности и поддержки, чтобы сформироваться, но она явно почти проявилась. Причем эта структура довольно сильно напоминала сосуды, из которых потом и возникали тела потенциала у чемпионов в Квазаре. Происходило это, естественно, под влиянием поля Титана. Именно монстр делал невозможное возможным. Но и адепты должны были постараться. От них требовалось удерживать вибрационное поле. Ну а последним компонентом был сам Алекс. Как координатор целого, он задавал качество этого целого. Надо сказать, процесс сильно отличался от того, что происходило в Квазаре. Там сосуд формировался как реакция энергетической системы Адепта на поток энергии от Вселенной. Без сосуда энергия сильно ранила Адепта. Но тут... Формирование новой структуры больше походило на передачу навыка от мастера к ученику. Именно так это и происходило в великих школах, когда опытный адепт много раз повторял базовый навык, а новички пытались его повторить. Алекс пока не знал, что тут сработало — инициированное тело звезды или сплошное тело потенциала высшего грейда. Хотя от ответа зависело многое. Например, сможет ли черный хирург повторить технологию без самого Алекса? Поэтому он и назвал эксперимент экспериментом. К сожалению, Титан уже умер, а его излучение сильно снизилось. Зато сейчас не надо было отвлекаться на бой с монстром. «Я готов», — сообщил Лист. Через защитный щиток шлема было видно, что опора не слишком рад условиям. «Что ты там написала?» — поинтересовался Алекс у Миром. «Хм, ничего особенного!» — хмыкнула та. — Просто учла все наши интересы. — А вот лист выглядит недовольным. — Я с ним недолго знакома, но пока другим и не видела. — а надо бы и мне прочитать договор. — Ты же все время занят, а для составления договора у тебя есть я. Лучше жетоном обзаведись. — Как только доберусь до совета. Тем временем Лиар подтвердила договор. Запись сразу ушла на все жетоны участников, включая Дориана. Теперь, если любой из них доберется до офиса совета, договор попадет в базу и станет нерушимым. Хотя в случае великих школ существовали возможности уклониться от исполнения обязательств. Тем более сейчас, когда лист мог запросто ликвидировать всех свидетелей. Однако договор начнет действовать только если Алексу удастся задуманное. А в этом случае лист с него пылинки будет сдувать. Ведь нельзя забывать, что тела потенциала имели несколько грейдов, и за каждый адепты готовы были на многое.